хвалили печку так я что поедем тем более билеты когда на месяц-то будем в воскресенье утром какой-то кореев там в вагончике начальника участка было полутемно кореев с кровати смотрел телевизор васька сидел за столом и ел рыбу но как спросил кореев мельком взглянув на гостя Фарэль её осторожно надо. Первый раз? Васька кивнул. Ясно. Корев по-прежнему не отрываясь от телевизора, спустил ноги на пол. Ещё хочешь? Наелся. Васька аккуратно отодвинул тарелку. Спасибо. Корев похлопал по одеялу ища сигареты, зажёг спичку и решил, видимо, что раз уж отрывается от телевизора, чтоб не без толку ещё раз внимательно глядел Ваську. Интересное дело, Кореев кивнул на телевизор. Смотреть-то нечего осмотришь. Значит, Павел Иванович вас звал, так. На монтаже работали? Приходилось, сказал Васька. У Павла Ивановича мы подъезды к мосту клали. Корочек, что монтажники, конечно, нету. Васька промолчал, как будто не слышал. Да, Кореев потянулся к подъезду, не монтаж. Варить умеет кто? Сварной есть, поспешно ответил Васька. Классный сварной. Удостоверения у вашего классного тоже, конечно, нету. Васька снова промолчал. Кореев побарабанил пальцами по одеялу. Ясно, значит так. На мост я вас не пущу. Ставьте плиты и посмотрим. Сейчас к мастеру. За технику безопасности распишитесь, бельё получите, потом зайдёшь. Жрать не бойся, ребята хотят. Возьми уху, только потом кастрюлю не забудь. Река была метров 7 в ширину. Но каменистые отмели по обеей её стороны показывали, во что она превращается весной, когда тает снег в горах. Три деревянных моста ручей уже раздолбал, остатки четвёртого доживали свой век, машины ползали по нему, затаив дыхание. Новый мост строился ниже старого на полкилометра. Оползавшие берега закреплялись от размыва по проекту стенами из железобетонных плит. Монтаж правоуберега Кореев и отдал москвичам. Плиты были соштабелёванным А большей частью просто разкиданы как попало по всему участку, сброшенные экраном с балковаза, полуутопленные, они высовывались из воды. Заросшие прибрежной зеленью, прятались под кустами, еле угадывались под ногами, затрамбованные туда тяжёлой и невнимательной карьерной техникой. Кусок рва, вырытый экскаватором под плиту, каждый раз тотчас заполнялся водой. Из галечных откосов, как из сита, в ров бежали тысячи быстрых ручейков. Ручейки вылакли за собой грунт, и ров, выкопанный до отметки, заплывал галечным наростом. Без насоса делать было нечего, кореев дал старый. Следить за насосом вызвался Глеб. Насос установили на краю рва, пристегнув от греха о клапае автокраном. Срастили рукава и кинули заборник вниз в воду туда же полез Глеб топча высокими охотничьими сапогами ледяную воду он следил чтобы заборник не засорялся и не дай бог не всплыл если же по недогляду решётка заборника высовывалась из воды насос заглатывал голый воздух обезвоженные рукава судорожно дёргались и вода в яме упорно лезла вверх Когда Глеб долго не мог справиться с капризами нососа, вода ползла по чёрному глянцу его охотничьих сапог и обваливалась в широко распахнутые галенище. А что её зря трясти, говорил он в таких случаях, она может опять наберётся временно. Так она прижилась, до меня нагрелась, вроде и тепло стало. Кран аккуратно подвёл плиту к предыдущей. Било в свайской с противоположных сторон котлована шестами развернули её кромка к кромке.